Концерт, который выбрала Сандра, состоялся в небольшом саду с видом на море. Осенняя ночь, удивительно теплая, безлунная, безветренная, дышала покоем. На западе, в стороне от освещенной дуги бухты и пирсов порта, темнел океан, слившийся с небом в бесконечную пустоту. Лишь огоньки судов и чужих незнакомых созвездий боролись с победившей тьмой. Андреа часто поглядывал на Сандру. Знакомые до малейшей линии черты ее лица казались ему мучительно прекрасными. Едва замерли последние звуки скрипки, Сандра поднялась и, не сказав ни слова, направилась к выходу. Андреа последовал за ней, замечая долгие мужские взгляды вдогонку Сандры. Мне нельзя слушать такие вещи. Иногда мне кажется, что я иду по краю, и они могут столкнуть меня. О, Сандра. Да нет. Вы меня не поняли. Я не имею в виду смерть. Какой-нибудь какой-нибудь отчаянный поступок, за который неизбежно будешь наказан. Совсем так, как обещает музыка. А мне думалось, что вы, артистки, способны перевоплощаться и этим спасаете себя от ударов жизни. Ой. В музыке вы были одна, а сейчас другая. Милый Андрея. Не станьте воображать, что я большая артистка. Не знаю, не знаю. Ой, да ладно. Я всего лишь хорошая модель, игравшая очень средний так как, может, каждая женщина, если она, конечно, не совсем тупа. Вы преувеличиваете. Все мое существо противилось артистической карьере. Это был ложный шаг. И я расплатилась за него. И теперь кончено. Мой милый, Может быть, вы поблагодарите судьбу, что из меня не вышло артистки? Это в каком же случае? Ну, когда, ой, если не обладать потрясающим, ну, редкостным талантом, путь к вершинам искусства труден и жесток. Я думаю, я думаю, так во всем мире. И пока женщина, даже талантливая, станет выдающейся артисткой, она может потерять так много, что перестанет быть женщиной и станет только артисткой. Отсюда и поговорка, что талантливые люди бессердечны. Сандра. Сандра. Боже мой. Боже мой, какое бесстыдство. Сейчас нас поведут в тюрьму, решив, что кто-то из нас... Цветной. Я большая тангелочка ангелочка белого. Вас слишком застращала здешняя полиция. Но я ведь с вами. Не надо, милый, не надо. Подождите. А я все объясню. Пора нам поговорить.